Тонышев занимал большую должность в венском посольстве посол очень хорошо к нему относился ценил его способности познания добросовестность и выдвигал его в докладах министру в пору от лучек посла доклады певческому мосту составлял он сам и министр читал их с особенным интересом В молодом дипломатическом поколении Алексей Алексеевич выделялся и превосходным знанием иностранных языков. Внутренняя переписка в Министерстве иностранных дел теперь велась почти исключительно по-русски. Это всем было удобнее, хотя некоторые старые дипломаты еще говорили, что по-французски им писать легче. Но в сношениях с иностранными дипломатами Тонышеву Нередко случалось писать бумаги по-французски, по-английски, даже по-немецки. И он это делал прекрасно, часто с цитатами, со ссылками на забытые прецеденты. Он нередко посещал Бальплац, разговаривал в историческом кабинете Меттерниха с самим Эренталем, который тоже его хвалил. Поселились Тонышевы в лучшей части города. Сняли большую квартиру и прекрасно ее обставили. Алексей Алексеевич выписал свою обстановку из Парижа. Много мебели они докупили. покупались с толком и с радостью. Имение Тонышева очень повысилось в цене. Около него прошла новая железная дорога. Он выгодно продал лес, продал почти всю землю. Часть дорого соседнему сахарному заводу, Часть дешево крестьянам. Остался только дом с огромным парком. Вырученные деньги он вложил по совету Ласточкина в разные акции, которые приносили большой доход и быстро повышались в цене. Средства у Тонышевых теперь были очень хорошие. На деньги, полученные от брата в подарок к свадьбе, Нина Анатольевна, посоветовавшись с мужем, купила несколько рисунков Сызана. Оба они хорошо одевались, имели отличного повара, устраивали обеды и понемногу вошли в высшее общество Вены. Не бывали у них лишь лица из высшей знати. Князья Винчегрецы, Аурсперги, Шварценберги, эти ездили в гости только друг к другу, членам императорской семьи и далеко не ко всем послам. Но однажды Тонышевых посетил один из эрцгерцогов, выразивший желание посмотреть на их сазанов. Несмотря на либерализм этого гостя, принимать его надо было по особому порядку. Никакой из разновидностей заметного снобизма ни у Нины Анатольевны, ни у Алексея Алексеевича не было. Все же этот визит был приятен, тем более, что посол... Их с ним поздравил, как поздравил бы с орденом или с повышением по службе. Разумеется, бывали у них не только аристократы и сановники, но также писатели, музыканты, банкиры, журналисты. Осведомленные люди сообщили Тонышевым, что еще совсем недавно венское общество строго делилось на три разряда. Эрсте гезельшафт, цвайте гезельшафт, дрите Первое общество, второе общество, третье общество, которые почти никогда друг с другом не встречались. Но теперь это уже меняется, хотя медленнее, чем в других странах. Алексей Алексеевич тотчас стал звать к себе людей из третьего общества. Не очень знал, какому обществу принадлежат они сами. Ты к первому, а я ко второму. И то в самом лучшем случае, скромно говорила Нина. «По-моему, я и ко второму. У меня нет не только шестнадцати, но и восьми поколений дворянства», — весело отвечал он. «А у меня ни одного нет. Такое уж ты сделал Мезальянс. Так не лучше ли послать все это к черту? Будем общаться с кем нам угодно». Почти все в австрийской столице больше интересовались театром, обедами, игрой, балами, скачками, маскарадами, чем политикой. О тех же, кто занимался политическими делами и даже ими ведал, Тонышев слышал удивительные суждения. Еще в первое время своего пребывания в Вене он узнал, что у Эренталя есть свой замечательный проект «Замена Тройственного Союза» союзом четырех великих держав – Австро-Венгрии, России, Германии и Франции – с фактическим преобладанием двух первых. Этот союз оказался бы столь могущественным, что мог бы распоряжаться полновластно судьбами мира. Вдобавок он положил бы конец англо-французскому соглашению, сближению между Англией и Россией, и какой бы то ни было международной роли Италии. На вопросы Тонышева, что будет делать такой всесильный союз, зачем он нужен, отчего не привлечь к нему Англию и Италию, почему Франция и Германия согласятся на русско-австрийское преобладание, как и в чем это преобладание будет выражаться, осведомленные люди отвечали соображениями, казавшимися ему уже совершенно чушью. Необходимо положить конец интригам Англии на Балканах. Надо построить железную дорогу через Новобазарский Санджак, можно считать обеспеченной поддержку Ватикана. Он ненавидит Кверинал, а папа преклоняется перед Вильгельмом II и называет Куэль-Санто Император. Без союза четырех нельзя разрешить македонский вопрос. В союзе же четырех, разумеется, номинально все будут равны. Франция и Германия согласятся, да, может быть, и при искусстве Оренталя и не заметит объясняли ему осведомленные люди. Он недоумевал. Было совершенно ясно, что все эти доводы – чистый вздор. Но, говорили, люди не глупые, образованные и, главное, профессиональные дипломаты. И еще более удивительно было то, что бессмысленный план предлагал сам Оренталь, новый Меттерник. Алексею Алексеевичу только изредка, и то лишь ненадолго приходила мысль. Вдруг все эти господа думают преимущественно или даже исключительно о себе, о своей славе, о причинении неприятностей соперникам, и в лучшем случае, бессознательно, из кожи лезут, чтобы придумать что-либо свое, связанное с их именем и якобы очень полезное их странам. Почти невольно Тонышев иногда сам старался придумать свой план. Этот, разумеется, полезный России, без малейшего сомнения. Впрочем, о плане Союза Четырех очень скоро совершенно перестали говорить. Точно такого плана никогда и не было. Заговорили о других столь же странных проектах. Тонышев видел только, что в Европе С каждым днем становится все беспокойнее. Еще года четыре тому назад ни о каких больших войнах и речи не было. Однако тон влиятельного венского общества нравился Алексею Алексеевичу. Еще больше нравился ему древний ритуал Габсбургского двора. Он был представлен императору, который ему, как иностранному дипломату, подал руку франц иосиф его очаровал тонышев любил старину бург как все говорили был последним в европе совершенно не изменившимся ее очагом и главное австрийский император был настоящей опорой европейского мира о возможности войны алексей алексеевич думал с резким осуждением хотя конечно и он не представлял себе какой может оказаться новая война. Его нелюбовь к Швабам с годами ослабела. Он находил, что территориальные приобретения никому особенно не нужны, а менее всего России. Его чрезвычайно удовлетворяло, что также, по общему мнению, думал престарелый Франц Иосиф. «Да он никакой не гений и даже не выдающийся человек» но очень многим более ученым и блестящим людям, чем он, не мешало бы у него кое-чему поучиться. И далеко не все так было плохо в старину, думал Алексей Алексеевич. Как всегда, он много читал, тратил немало денег на книги и переплеты. В Москве он очень сошелся с ласточкиными, они теперь стали для него самыми близкими людьми. У них Тонышевы всегда останавливались при наездах в Россию. В Дмитрия Анатольевича ему были приятны оптимизм, широкое экономическое образование, деловитость. Сам он ничего в экономике не понимал, не любил романов, где описывались дела, даже не мог дочитать «Деньги» Золя. Амития по-настоящему делами увлекается, и так рад, что они идут прекрасно и в мире, и у него самого. Тут ничего худого нет. Все мы принимаем как должное те блага, которые нам посылает либо рождение, либо удача, никому не приходит в голову их стыдиться, а вдобавок все создал своим трудом. Не меньше ему нравилось и Татьяна Михайловна. С ней он тоже вел долгие разговоры, преимущественно о музыке, о литературе. Свои взгляды она высказывала мало, даже неохотно, никак не старалась блистать, но слушала внимательно и с интересом. Ее собственные суждения обычно казались ему меткими и бесхитростно остроумными. При его последнем приезде В разговоре о политических событиях она с улыбкой ему сказала. «Вы, Алеша, всегда говорите еще либеральнее, чем мой Багдэхан. Но не сердитесь. Мне кажется, что в душе вы, в отличие от него, самый настоящий консерватор и любите только прошлое». «Дорогая Таня, вы, значит, упрекаете меня в неискренности? Вот не ожидал». Много знают за собой худого, но не это. Совсем не так. Искренность тут ни при чем. Это как-то проходит вне искренности или неискренности. Вы помните о министре Уварове? О том, что при Николае I провозгласил формулу «православие, самодержавие, народность». Да, о нем. Я как раз недавно читала в журнале «Воспоминания» знаменитого историка Соловьева. Он описывает то, что называл «оттепелью», то есть время, последовавшее за смертью Николая. И вот он об этой самой Уваровской формуле говорит. «Православие? Но Уваров был сам настоящий атеист. Самодержавие? Но в душе он без всякого сомнения был либералом народность. Но он за всю жизнь ни одной русской книги не прочел, а писал только по-французски или по-немецки. Вот уж удружили, дорогая, сравнение. Не гневайтесь, Алеша. Прежде всего, у вас ведь совершенно обратное. Да и не так, по-моему, плохо, если у вас и нет законченного политического мировоззрения. Оно, слава Богу, у всех теперь есть, даже у людей, которым До вас очень далеко. А вот я назло вам напишу книгу именно с законченным политическим мировоззрением. О чем? О князе Каунице. Жаль, я о нем ровно ничего не знаю. Я ведь невежественна. Тонышев в самом деле давно думал об историческом труде князь Кауниц и его русская политика. Сначала добавил было подзаголовок ⁇ Апогей кучера Европы ⁇ но потом зачеркнул. Ему не очень нравилось прозвище Кауница. Да и неудобно было помещать кавычки на обложке. Алексей Алексеевич собрал немало материалов, увлекался этой работой, делился мыслями с женой. Она слушала с большим вниманием, одобряла и старалась все запомнить. Алексей Алексеевич вел и дневник для будущих воспоминаний, и сам говорил об этом с улыбкой. Все дипломаты имеют дневники и готовят воспоминания. Он не был расположен к сплетням и записывал только те, которые имели хоть какое-либо отношение к политике. В международном дипломатическом мире прочно господствовало правило «Вена – лучший наблюдательный пункт». Но в сведениях этого наблюдательного пункта сплетни играли немалую роль. Больше всего в Вене сплетничали о наследнике Франции Фердинанде, и особенно об его марганатической жене. Тонышевы не менее десяти раз слышали, что эрцгерцогиня Фридрих очень хотела выдать за наследника свою дочь, И даже считала это решенным делом, так как Франц Фердинанд стал часто бывать у нее в доме. Но внезапно и совершенно случайно выяснилось, что приезжал он вовсе не ради ее дочери, а ради ее фрейлины, чешской графини Хотек. После бурной сцены фрейлина была уволена, и на ней-то марганатическим браком женился эрцгерцог. Крайнему негодованию императора. Этот онышев записал не без сочувствия обеим сторонам. Эрцгерцог женился по любви на небогатой, И не очень знатной женщине это было хорошо. Но и в гневе Франца Иосифа был его древний стиль. Был такой стиль, пожалуй, даже в том, Что некоторые австрийские князья Ездили в гости только друг к другу. Глупо, забавно. Что ж, это старая Австрия. Вывод из дневника был следующий. Императора все венцы обожают, наследника, напротив, не любят, отчасти из-за его брака. Недолюбливают и иезуитов, приписывая им почти суеверно огромную закулисную силу. Старый австрийский дипломат за обедом с ним в клубе, вскользь осведомившись об его религии, весело рассказал ему анекдот. Когда-то германский канцлер принц Гогенлое в благодушную минуту дал ему совет. «Друг мой, если вы думаете о своем будущем, всячески старайтесь поддерживать добрые отношения с иезуитами и с евреями» я этому мудрому совету всю жизнь следовал, смеясь добавил от себя дипломат однако не скрываю это было трудно так как обе силы ненавидят одна другую тонышев и это записал и даже при случае вставил в доклад впрочем считал мнение канцлера преувеличенным и изуитов он встречал мало Но еврейские богачи или артисты у него бывали, и, по его впечатлению, так же мало понимали в политике, как их христианские собратья. Разговорившись с этим остроумным и откровенным дипломатом, Алексей Алексеевич осторожно коснулся общего положения в Европе. Войны до 1913 года «Не будет ни в каком случае», — решительно сказал дипломат. «Но потом она, по всей вероятности, произойдет». «Почему вы так думаете? Вы говорите с такой уверенностью? На чем же она у вас основана?» «На предсказании майнской колдуньи». «Ах, колдунья разочарованно сказал Тонышев. «Я думал, вы говорите серьезно. Я говорю очень серьезно». Вы согласны с тем, что войны не будет, если ее не захочет Вильгельм II? Совершенно согласен. Так видите ли, его боготворимый им дед, тогда еще только прусский принц, в 1849 году, бежав после революции из Пруссии, зашел в Майнце к знаменитой колдуне. Она сразу назвала его «Ваше императорское величество» и предсказала ему что он в 1871 году станет германским императором. «Почему вы так думаете?» – изумленно спросил принц. Колдунья взяла листок бумаги и сложила число 1849, составлявшими его цифрами 1849 вышло 1871. Доказательства совершенно бесспорное. «Умная была колдунья», — сказал Смеясь Тонышев. «Но при чем же тут будущая война?» «Сейчас увидите». Принц, естественно, тогда ее спросил, долго ли он останется германским императором. Она опять сложила 1871-1871. Вышла 1888. «Как вы помните...» Вильгельм I умер в 1888 году. Он задал колдуне третий вопрос. Долго ли будет существовать Германская империя? Она произвела такой же подсчет с числом 1888 и вышла 1913. Вильгельм II знает об этом предсказании и, разумеется, очень боится. «Даже разумеется. Значит, и вы этому верите?» «Не полностью, но верю», — подтвердил серьезный дипломат. «И Вильгельм II тоже верит, но не полностью. Он подождет конца 1913 года. Если Германская империя к тому времени не падет, то значит, колдунья ошиблась, и можно начинать войну с Европой, не рискуя гибелью империи». Хоть ему было и немного совестно, Алексей Алексеевич и этот рассказ о колдуне вставил в доклад. Правда, в полушитливой форме. Думал, что в Петербурге могут и всерьез заинтересоваться предсказанием. Особая глава в его дневнике касалась отношения австрийского общества к разным державам. Он находил, что к России, да и к Германии. Отношения в Вене очень настороженные. Союзную Италию и ее союзное правительство почти ненавидят. Англию любят и уважают. Еще больше любят Францию, хотя сожалеют, что ею правят атеисты, вроде Комба или Климансо. О возможности войны говорят легкомысленно. О войне с Россией в его доме, естественно, не говорили но случалось влиятельные и осведомленные венцы болтали о войне с сербией которую терпеть не могли пашича не стесняясь называли старым разбойником о черногорском князе позднее говорили будто он перед началом войны очень удачно сыграл на понижение на бирже для этого и затеял войну служба книги дневник заполняли умственную жизнь Алексея Алексеевича. Жену он любил и был счастлив. Тонышеву казалось, что он живет именно так, как всегда хотел, как полагается жить порядочному и культурному человеку. «Служа России, служу делу мира. И если уж говорить высоким стилем, то в меру сил служу добру», — думал он. Нина Анатольевна очень хотела быть в жизни верной помощницей своему мужу. Она отлично вела дом, иногда переписывала рукописи Алексея Алексеевича или переводила для него цитаты. Чистолюбива она не была, не мечтала о том, чтобы муж стал послом, и даже предпочла бы, чтобы у него была другая, не бродячая карьера, которая дала бы им возможность жить в России. Но Алеша чистолюбив, он не согласится выйти в отставку и стать просто обывателем или помещиком. И поместья больше нет, да я и сама не хочу жить в деревне. Хорошо было бы, если бы его выбрали в Государственную Думу. это в самом деле все устроило бы, думала она. Русских знакомых у них не было в Вене. Немного только дипломаты. Она часто их приглашала, поддерживала с ними хорошие отношения, говорила то, что нужно было говорить. Но ей с ними было скучновато. Не нашего московского круга люди. И даже, собственно, не интеллигенция. а Алеша среди них белый ворон, думала она. Мужа Нина Анатольевна любила не меньше, чем прежде. Конечно, нельзя сравнивать с Таней и Митей, Но ведь они в этом отношении для кунцкамеры. Ее отношение к жизни осталось прежнее, простое. Но иногда ей казалось, что этого простого отношения как будто стало недостаточно. Детей у них не было, но для них это было далеко не таким горем, как для Ласточкиных. Да и будут, конечно, спешить некуда. Все жена теперь испытывала легкую радость когда узнавала о других бездетных семьях. По-прежнему она очень интересовалась искусством, в частности, архитектурой, знала все дворцы Вены и собиралась со временем написать статью о строении Хансена. Не без грусти думала, что теперь уже никогда архитектором не будет. Только даром училась. Все же, в общем... И она была довольна своей жизнью.